Кончив рассказ, дама опять принялась плакать и причитать. — Сударыня! — сказал ей п е р с е в а л ь тронутый ее горем. — Вы ничего не вернете и ничего не выиграете слезами. Сядьте лучше на своего мула и проводите меня к палатке этого рыцаря. — Прекрасный рыцарь! — отвечала ему дама. — Поверьте мне, не ездите туда! «Рыцарь так велик и силен, что если он нападет на вас, он убьет вас без пощады!» Но п е р с е в а л ь поклялся душою отца своего, что не остановится ни на минуту, пока не найдет рыцаря и не убедится, действительно ли он так силен, как уверяла его дама. Он помог ей сесть на мула, и они поехали к палатке. Уже издали услыхали они, как веселились и радовались там молодые девушки. Но как только увидали они п е р с е в а л я ш у м н ы й радость их сменилась столь же громким выражением горя, и они стали упрашивать его уехать поскорее, потому что господин их убьет его, если увидят его здесь. Но п е р с е в а л ь не обращал никакого внимания на их слова. Но вот явился карлик верхом на старой кляче и с хлыстом в руке. Стегнув п е р с и в а л ь е по шлему, он сказал, «Убирайся вон из палатки моего господина». Потом, стегнув и даму по спине и по рукам, он повернул свою клечонку и выехал вон из палатки. Рассердился п е р с е в а л ь и, ударив карлика копьем в спину между плеч, сбросил его наземь, но не убил. Карлик же, поспешно вскочив на ноги, побежал к своей лошаденке и с восклицанием «Дорого же заплатишь ты мне за это!» скрылся из виду. Но не прошло и минуты, как он уже вернулся в сопровождении прекрасно г о вооруженного рыцаря. я п е р с е в а л ь Вот тот, кто убил моего господина!» в ужасе воскликнула приехавшая с п е р с е в а л е м дама. Увидев рыцаря, п е р с е в а л ь выехал к нему навстречу. к л я н у с богом, рыцарь, ты изуродовал моего карлика, силой ворвавшись в мою палатку, и если я не заставлю тебя раскаяться в этом, карлик мой вправе будет сказать, что он служил плохому господину». Но п е р с е в а л ь не отвечая ни слова, скакал ему навстречу. Произошла отчаянная стычка. Оба борца были прекрасно вооружены, и оба отлично владели оружием. Бились они сначала на конях, потом пешие и с таким упорством, что оба удивлялись друг другу. Однако в конце концов п е р с е в а л ь победил, сорвал с рыцаря шлем и уже готов был отсечь ему голову, когда рыцарь стал просить пощады. Услыхав это, отпустил его п е р с е в а л ь но под условием, что тот проводит спутницу п е р с е в а л я ко двору короля Артура. передаст ее королю с рук на руки и заявит, что побежден Персивалем и является пленником короля. Расставшись с рыцарем и с дамою, п е р с е в а л ь отправился один своею дорогою, моля Бога вразумить его и указать ему путь, и вместе с тем послать ему более спокойный ночлег, чем в прошлую ночь. Рыцарь же верой и правдой исполнил возложенное на него поручение, и Артур, вместо того, чтобы засадить его в темницу, с честью принял его к своему столу.